Глава 55. Покупка. Клаус как будто стал выше ростом. Плечи его распрямились, походка стала неторопливой, взгляд жестким. Дом-склад с запасами зерна перешел во владение церкви. Несколько весомых сундуков из дома Магнуса, под надзором неусыпного Карла, переместились в церковную казну. Зато в спальне бывшего мясных дел мастера стало просторней. И Клаус уже определил место, где подвесит колыбель своего первенца. Главные перемены новый мастер произвел в первый же день правления. Старый приятель собутыльник Манфред получил выгодные заказы с раннего утра устраивал в доме Клауса самые хитроумные замки. Сразу два на входную дверь, по одному на каждую из внутренних дверей, а еще на оставшиеся в доме сундуки. К дверям добавились еще и огромные внутренние железные задвижки. За каждым его движением Клаус наблюдал с лихорадочным вниманием. «Ты уверен, что снаружи засов никто не отодвинет?» В третий раз спросил он. «Только если просочиться через дверь, как святой дух?» усмехнулся Манфред. «Мой замок еще никто без ключа открыть и не умудрился. А с ключом? Что будет, если я потеряю ключ?» Потеряешь? «Сделаю тебе а «Вот как? Значит, если ты сделаешь ключ для кого-то еще, он может прийти и спокойно открыть мою дверь?» «Можно сказать и так», — легко согласился Манфред. «Только с чего бы это я стал делать кому-то ключ для твоих замков, если ты сам меня не попросишь?» «Ну да, конечно. С чего бы? А если б тебя попросил об этом кто-то очень важный, вроде Комтура или Магистра?» «Или сам епископ?» «Да епископу-то зачем ключ от твоей двери?» «Не зачем, конечно, это я так, к слову пришлось. Забудь. Любопытно просто. Думаю, вот делаешь, ты делаешь, а потом кто-то придет с другим ключом, и...» Манфред внимательно посмотрел на приятеля. «Слушай, ты чего такой напряженный? Будто боишься чего-то?» «Боюсь? Ну нет!» Клаус возбужденно прошелся по комнате, И выглянул в маленькое окно. На улице было пусто, только две голодные вороны раздирали посреди дороги кусок, доставшийся им поживы. Он вернулся к Манфреду и крепко жал предплечье кузнеца. «Чего? Мне бояться, верно? Только времена сейчас мотные. Когда у тебя ничего нет, так и хранить нечего. А в моем положении осторожность не помешает. Да ты работай, работай, не отвлекайся». за что я тебе деньги плачу тогда руку отпусти руку а ну да мысли о страшной кончине магнуса не оставляли клауса кому могла понадобиться жизнь старого мясника если так легко добрались до магнуса добраться могут и до него но кто и зачем заглушить эти мысли удавалось только лихорадочной деятельностью благо заняться было чем уэ получил место подмастерья и перебрался в бывшее обиталище Клауса. Младший ученик, к великой его радости, стал старшим учеником, и Клаус уже подыскивал ему помощника, а заодно задумался и о подходящей жене для нового подмастерья Хотя с невестами в Риге было трудно. а Молодая порсель первых переселенцев еще подрастала, семьи из Германии перебирались в Ригу нечасто, Пополнение пилигримов состояло исключительно из мужчин. Простолюдины приглядывались к женщинам из местных племен, но предложения делать не спешили. К таким союзам в городе относились неодобрительно. Да и сами аборигины, даже принявшие христианство, в город не рвались. Пока обеды для всех их братьев по-прежнему готовила Марта, но теперь ей это будет не по чину. ей завести жену для Увы выгоднее, чем нанимать кухарку. В свободное время Марта перешивала мужу одежду Магнуса. Внезапное богатство только прибавило ей хлопот. Ушить просторный кот до размера Клауса задача была несложной. А вот увеличить старые платье жены Магнуса до своего размера не удавалось никак. Заказывать подобающую супруге мастера одежду из-за растущего живота ей казалось слишком расточительным. В новом доме тоже все хотелось переставить по-другому. В воскресенье перед походом в церковь Клаус критически оглядел ее старый наряд и недовольно покачал головой. — Нет, в таком виде я с тобой пойти не могу. — В каком таком? — непривычно робко спросила она. С одной стороны, Клаус как бы оставался ее мужем, все тем же тощим рукастым парнем, на которого в былые времена и прикрикнуть не грех было. — С другой... Он вдруг в одночасье стал важным человеком, мастером и хозяином, с которым считается сам епископ Альберт. Раньше он всегда был при ней, под присмотром, в одной с ней комнате или за стеной, в лавке или в скотобойне, а теперь целыми днями пропадал на стороне, с заморскими купцами и прочим важным людям, занимаясь серьезными, неподвластными ее женскому уму делами. «Ты одета, как простолюденко», — указал он. В церкви будут мастера со своими женами. Будет ведь капитул. Если со мной увидят тебя в такой одежде, они завтра перестанут покупать у меня мясо и перейдут к мастеру Гевидо. Но я всегда ходила с тобой так. У меня нет другого платья. Тогда оставайся дома», — решительно указал он. «К следующему разу я куплю тебе другую одежду». День выдался прохладный. В новом подогнанном под его фигуру котте Магнуса Клаус чувствовал себя важной персоной. В церкви он с трудно скрываемым удовольствием замечал любопытствующие взгляды людей, которые раньше в его сторону и бровью не вели. Казалось, даже епископ, вещающий Самвона о приумножении богатств земных, говорит именно о нем. После мяса он не заходя домой отправился на рынок за городскими стенами. Свежее мясо продавали только один из его новых подручных Реймо и подмастерье конкурента Эндо. Остальные продавцы пытались за избавиться от дугодичной солонины или вяленой рыбы. Но свежатину в виде подвешенных на крюках живописных глухарей и диких гусей предлагали и двое охотников. и Клаус подумал, что неплохо бы с ними заключить соглашение, чтобы свежая птица поступала в продажу исключительно через него. Нежданно свалившееся богатство сжигало его душу неведомым ранее огнем. Какой смысл в деньгах, если не пользоваться тем, что они могут дать? Вспомнив о Марсе, он заглянул в ряд торгующей одеждой на грудастых развощеких торговок, выседающих среди горы всевозможных женских причиндалов. Его кот особого впечатления не произвел, но интерес к проникшему в их царство мужчине появился сразу, и от их насмешливых взглядов он поспешно ретировался в боковой проход. «Ну уж нет, пусть Марта сама ищет себе платье, или сколько бы это ни стоило, заказывает его у портного», подумал он, запнувшись у лотка с дешевыми украшениями из кусочков кожи и дерева. Подцепив двумя пальцами кожаный ремешок, он поднял на уровень глаз неприметный деревянный кружок с вырезанным на нем знаком в виде двух пересекающих друг друга спиралей. — Господин ищет себе нагрудное украшение? — Что? — вздрогнув, Клаус посмотрел в сторону соседнего лотка с переливающимися всеми цветами радуги поделками. Невысокий чернобородый торговец с хищно загнутым горбатым носом оскалил желтые зубы. Люди вашего ранга не часто заглядывают на открытый рынок. Посмотрите на мои изделия. Здесь вы найдете самое лучшее для себя или для дамы вашего сердца. Это товар для знатных людей. Я... Э, да, пожалуй, я бы взял вот это. Клаус ткнул пальцем в притягивающий его взгляд украшение, живо представив, как он будет выглядеть с такой бляхой на груди во время торжественной мяса. Среди самых уважаемых прихожан, число коих по велению судьбы причислен теперь и он сам. Это особая вещь. Что ты за нее просишь? Это самое дорогое украшение в моей коллекции. Оно принадлежало важной персоне, очень важной. Клаус с пониманием посмотрел на продавца. Чернобородый знал свое дело. Даже кусок мяса можно продать вдвое дороже, если придумать для него хорошую историю. что нибудь о том как этого барана взращивали на лугах с особой нежной травой для свадьбы дочери графа или герцога как невеста сама водила его на водопой с чистой прозрачной водой и как перед самой свадьбой ее жених был убит в жестоком бою с язычниками и лишь поэтому баран напоминающий невесте о своем возлюбленном при этом следовало слегка подмигнуть покупателю и дождаться от него понимающей улыбки попал к лучшему мяснику города и предназначен теперь только для самых-самых важных клиентов. Блеха, неплоха", как можно более равнодушно согласился он. "Но не в лучшем состоянии. А вот здесь видна царапина и слегка загнут краешек справа". Чернобородый вделанном изумлении всплеснул руками. "О чём мы говорим? Царапина, погнутость? Я ювелир, если пожелаете, Могу устранить их в считанные мгновения. «Так почему же ты не сделал этого?» Требовательно спросил Клаус. «Теперь не он, другие должны угадывать мельчайшие его пожелания. Пусть Марта еще не понимает этого, но когда она увидит, с каким уважением говорят с ним великие миры сего, оно тогда бы ее ценность снизилась?» «Это как?» – удивился Клаус. «Очень просто?» Ювелир оглянулся, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает, и выудил откуда-то из-за пазухи янтарные четки. Видите, янтарь для этой безделицы из местных краев привезли в далекую Персию, и он попал в руки ювелира Эмира, наместника Аллаха на земле. Два года Эмир не выпускал четки из рук, перебирая одну бусинку за другой. Янтарь стерся, потерял начальный блеск. И он отдал четки своему ювелиру на чистку, Но на следующий день на праздничной церемонии огромный слон из свиты Эмира взбесился, перебил стражу и растоптал самого Эмира. После гибели владыки Востока многих из его приближенных ждала печальная участь. Ювелир Эмира в страхе за свою жизнь бежал, но в последний момент успел продать эти четки мне». теперь это мое самое ценное достояние я мог бы отполировать четки чтобы они заблистали как новые но тогда они больше не были бы четкими которые держал в руках сам наместник аллаха понимаете о чем я понимаю полушепотом поыграл ему клаус а богатые знатные люди легко велись на подобные истории с удовольствием пересказывая их затем в своем кругу теперь и в моём кругу — подумал он. — Оно богато и знатно еще не означает глупый и наивный. — Прекрасная история. Цена этим четком на базаре два пфеннига. Я дам тебе за них пять. Если договоримся, по цене за бляху. С мудрым человеком можно договориться о чем угодно. — вздохнул торговец.